Глава двадцать первая. «За каплю крови, за кружку Эля, безвестный наемник пойдет воевать. Не за победой, а на работу. Ну а на славу нам просто наплевать». Популярная застольная песня мандаларианских наемников. Приблизительный перевод с цензурированными непечатными выражениями. Посадочная площадка дистрибьюторского отделения «Кору Fresh. Продукты с фермы. Квадрант F-76. Время 20.35. 385 дней после геонозиса. Склад готовой продукции теперь был им знаком, как казармы Арка. Все было так, как моделировали голокарты и голокамеры, хотя некоторые машины за последний час успели передвинуться. Орда пошел на некоторый риск и для доразведки провел эйрспидер над посадочной площадкой Куруфреша, на безопасной высоте. Склад был озером резкого белого света, усеянным погрузочными дроидами, грузовиками и массой разных спидеров. Тут было припарковано больше транспорта, чем говорил Перев. Вероятно, они прикрываются транспортами, которые не перевозят ничего смертельнее фруктов. «Думаю, Коруфреш утром может обидеться на ущерб, нанесенный их машинному парку», — заметил Орда. Если они не следят за компанией, которую к себе пустили, это их проблемы. Сев пристегнул одну из верб винтовок к своей стропе. Он, судя по всему, совершенно серьезно воспринял обещание Скираты порвать того, кто погнет его снаряжение. Да и их самих наверняка могут финансировать криминалы. Значит, мы еще и КСБ окажем услугу. Высадка команды на занятую территорию всегда была трудным делом. Данные по воздушному движению, разбитые по времени, говорили, что в среднем через площадку проходило 120 грузовиков и грузовых платформ за каждые 24 часа. Часы с 20.00 до 23.00 выглядели периодом, когда активность практически полностью прекращалась. Возможно, поэтому сепаратисты и назначились керате доставить взрывчатку к 22:00. Они должны погрузиться и отбыть к тому времени, Когда в двадцать три ноль ноль ночные перевозки начнутся снова. Если команды заявятся раньше, им понадобится прятаться от то еще кучи народа и дроидов. Вам раньше приходилось проводить штурм в городских условиях, спросил Сев. Да. Диан, слышал? Сев сделал паузу, чтобы свериться с базой данных в виде. Орда увидел мелькнувшую пиктограмму через спаренный канал на своем вид. Он услышал, как Сев сглотнул. — Я имел в виду, когда от города надо было что-то оставить, сэр. — В таком случае нет, Сев. Такое будет впервые. — У меня тоже. Тогда рад, что мы сможем разделить этот миг. Орда припарковал эйрспидер рядом с небольшой подстанцией, которая обеспечивала коммуникацией той промышленной зоны, где находился склад Коруфрэша. Акведук метровой ширины, несущий внутри кабели и трубопроводы, вытянулся на 20 метров от подстанции, пересекая ущелье пяти сотен метров глубиной. Это была их дорога на место. «Все собрал?» Орда взвалил на плечи два гранатомета «Плекс» по одному на каждое. «Да, сэр». «Плечо в порядке?» «У длинный язык». «Фай помнит, что мне надо знать, не раны ли кто из моей команды». «Я в порядке, сэр». Орда слегка толкнул его. «Ой, я, нервот». Орда возглавил переход по акведуку, отслеживая при этом продвижение Сева на своем вид. Человек, который недавно едва не разбился, мог занервничать на такой высоте. Но Сев шагал так, словно шел по твердой земле, и они пробрались под прикрытие ящиков и контейнеров у задней стены склада. «Омега, вы на месте?» — голос Нанера чуть похрипывал в комлинке Орда. «Мы в 150 метрах от периметра, сэр». К юго-востоку от взлетной площадки, у блока переработки мусора. Есть движение в машинах на восточном краю площадки. Все тихо, за исключением вспомогательных дроидов. Дарт запустил разведчика дистанционку. Все мокрые собрались у входа в склад и таскают ящики. Они воткнули два грузовика напротив погрузочного ангара. Тогда мы занимаем позицию на крыше. Склад был одноэтажным зданием со строгой плоской крышей. что означало, любой в двух репульсерных грузовиках на дальней стороне посадочной площадки мог бы заметить двух пробиравшихся солдат. Это была единственная позиция, возвышающаяся над залитой светом посадочной площадкой, удобная для того, чтобы корректировать огонь и снять пару целей самим. Орда решил, что занимать позицию в жилых башнях в почти тысячи метров отсюда значит напрашиваться на неприятности. Если они окажутся на том конце ответного огня, Придется объясняться по поводу кучи мертвых гражданских. «Пошел», — сказал Орда. Сев забросил свой трос на крышу и подергал за него. Убедиться, что тот схватился. Маленькая лебедка на поясе приняла на себя его вес, но он еще и отталкивался ногами, выглядя при этом будто бегущим по вертикальной стене. Орда подождал, пока Сев не перекатился через край крыши с винтовкой в правой руке. «На крыше чисто, сэр!» Орда забросил свой трос и позволил лебедке поднимать его до тех пор, пока не смог дотянуться до крыши рукой. Он передал гранатомету «Плекс» Севу, перевалил себя через край и пополз по пластунский пока не добрался до фасадного края крыши. Они одновременно щелкнули переключателями телескопов в своих визорах. Копию развернувшейся картинки Орда увидел в нижней полосе его вида, на экране трансляции с визора Сева. «В идеальном мире мы могли бы оставить заряд на том коммуникационном виадуке и парализовать весь сектор, прежде чем входить», — заметил Сев. «И это всем просто прикричит о том, что здесь была Великая Армия. Нас не существует, помнишь? Мы неизвестная банда». «Просто помечтал». «По учебнику при штурме следует отрубить две сети освещения и затем входить. Но тут критично время». Скират и Джусик должны произвести передачу взрывчатки, а затем спокойно уйти, прежде чем начнется веселье. «Омега, мы на месте!» «Понял». На этот раз это был голос Мериэла. «По моей команде отрубаем оба светильника и начинаем прикрывать огнем, пока ты заходишь с южной стороны. Дельта, ваше положение». «Босс на связи, сэр. Будем позади склада через две минуты». Атин и Фиксер заходят спереди, Скорчия прикрывают северную сторону площадки. Атин, похоже, легко заполнил временно оставленную Севом нишу. В их голосах не было ни малейшего намека на то, что они не рады бывшему брату. Орда решил, что если уж ты был одним из воспитанников Вэо, то ты можешь без звука вновь влиться в группу, если есть работа, которую надо сделать. «Хорошо, Воды. теперь ждем и наблюдаем». Мериэль, Фай, Найнер, Дарман и Кор присели под прикрытием цепочки мешков на ленте конвейера возле мусорного склада. Сюда дроиды стаскивали отходы для прессовки и вывоза. Фай подозрительно принюхался. Стоял отчетливый острый сернистый запах гниющих растений. Безвредно, иначе фильтры его шлема не позволили бы просочиться запаху. Но от этого не менее тошнотворно. По команде Найнера они перебежали от мешков и залегли у столба в конце дорожки, лежащей напротив кору фрешевского склада. — Вы оба чересчур блестите! — прошипел Найнер, ткнув пальцем в кора и Мириэла, которые едва что не светились от огней мигающей красной вывески ветхого каф-бара. — Почему бы вам просто не написать «стрелять сюда» на этой дикутской белой броне? — Ты слишком полагаешься на эту черную жестянку, — ответил Мириэль. «Понимаешь, весь вопрос в скрытном приближении». Он опер на бедро, произведенный Мерсоном массивный исчетверенный бластер боксерской схемы, и включил микрорепульсор, чтобы компенсировать часть его веса. Четыре толстых, попарно связанных бластерных ствола выдавались из корпуса оружия. Оно было примерно 80 сантиметров длиной и больше походило на зенитную установку от крейсера. скрытность и большая и красивая с четверенка, разумеется. Фай похлопал корра по вызывающей белому плечу. Да его люди и последуют за ним куда угодно нервот, но только из любопытства. Ладно, тогда начинаем любопытствовать. Миельь показал в направлении посадочной площадки. Они передвинули несколько машин, так что нам придется прикрывать чуть больше открытого пространства. Хотя большинство кабин смотрят в одну сторону, Так что мы, возможно, окажемся в мертвой зоне, что будет преимуществом. Дарман, забросив верб винтовку за спину, все еще изучал другой впечатляющий образчик непомерной огневой мощи от Мерсона, лежащий у него на коленях. Роторный бластер Z6. Он был почти такой же здоровенный, как с четверенка. Он осторожно оглядел его и вернул Корру. «Нам точно сказали не брать пленных, сэр?» «Не самое снайперское оружие, знаю». «Этейн оно понравилось», — заметил Фай. «Чуть покруче ее Транни ЛГ-50». Мириэль коротко хохотнул. «Пусть генерал сама ищет себе роторку. Это малышка моя». «Дар, а это получше букета цветов». «Кстати, а она еще не отзывалась?» — врезался голос Орда. «На этой частоте уединения не было». Она и Вэу прошли по следу Перева, до квартир в третьей зоне, квадрант А4. Сейчас они следят за ним. «А разве это не дипломатический квартал?» – спросил Мириэль, чья способность запоминать данные казалась такой же беспредельной, как и у его братьев. «Боюсь, что так», – хмыкнул Орда. «Все становится еще интереснее. Если вляпаемся здесь, окажемся на совершенно новом уровне отрицания». Фай заметил, как на секунду дрогнула голова Дармона, но за этим не последовало ни вздоха, ни скрипа зубами. Фай понятия не имел, боялся ли он за безопасность Тейн или же за то, что она может натворить, и не собирался спрашивать. «Вэу не понадобится этот стрел, раз уж он взял с собой джедая». «Мир да он берет с собой куда угодно», — ответил Мириэль, «как отцы Мэнда берут в бой своих сыновей». «Если б я не знал, что говорим про старого психа...» то сказал бы, что это очень трогательно. Что ему там делать? А ты никогда не видел охоты со стрелом, верно?» Мириэль не стал продолжать. Он махнул рукой, просигналив вперед Найнеру, и команда рванула к периметру посадочной площадки. «Дипломатический сектор. Квадрант А4. Время 21.45. 385 дней после геонозиса». Этейн стояла на карнизе высоко взметнувшейся офисной башни лицом к изящному квартирному блоку и в полной мере понимала, что же на самом деле значит секретная операция. Вэу стоял рядом с ней. Карниз был шириной примерно в полтора метра, а ветер на этой высоте был заметным даже на корусканте с его управляемым климатом. «Что такого?» – поинтересовался Вэу, и его командный голос был чуть смягчен шлемом Менда. «Не знала, как могут быть грязны политики? Что дипломаты не самый честнейший народ? Что они водят сомнительные знакомства?» «Думаю, я к этому уже привыкла». Она почувствовала, как стрел потерся об ее ноги, нетерпеливо расхаживая взад-вперед по тесному карнизу. Страха высоты у него, судя по всему, не было. «Я-то привыкла!» Но последствия от вторжения в это здание вслед за Перевым обойдутся гораздо дороже ликвидации террориста. Значит, нам придется его выманивать. Он может залечь там на несколько недель. Если будет прятаться, да. По-моему, тебя иногда трудно понять, Вэлл. Он может забирать что-то или кого-то. Он бежал в дикой спешке. Я чувствую, что он не один. Он не сообщника забирает. Вэо поводил прицелом верпа, наклонился примерно на тридцать градусов. Стрел качнулся на краю карниза. «Вижу Перева. Да, он не один. Он перед дверями на балкон. Как это самонадеянно, друг мой! Понимаешь, что тебя никто не увидит. Этейн, хочешь взглянуть?» Вэо передал ей верб. Она взяла его, слегка нервничая, наслушавшись постоянных напоминаний с кератой насчет заботы о оружии. и теперь была удивлена, насколько легким и безобидным оно казалось. Она взглянула в прицел и почувствовала, как Вэо потянулся и что-то сделал с оптикой. В окуляре появилось другое изображение, слегка окрашенное розовым. Изображение человека, который спешно рылся в столе, совал чипы данных в деку, активировал их, а затем вытаскивал их и разряжал. Бледная капля света просвечивала сквозь его грудь, а затем, когда он повернулся, и сквозь спину. «Что видишь?» «Он сгружает данные», — ответила Этейн. «Скажи так, он режет в лапшу чьи-то файлы». «Что это за белый свет? М-излучение от праха? Верно». Этейн вернула винтовку обратно. «Эта дека набивается какими-то интересными материалами. Как бы нам ее заполучить?» «Старым добрым способом». Голос Вэо звучал так, словно он улыбался. «Из-за шлема трудно было различить точно». — Пусть только он выйдет на балкон. — Не уверена, что могу повлиять на его разум с такой дистанцией. Или вообще. — Нет нужды, дорогуша. Вы одной рукой сложил кусок ткани и сунул его под приклад верпа там, где он прилегал к его бронированному плечу. — Терпеть не могу стрелять с рук там, где ни на что не обопрёшься. Но я не такой устойчивый, как Мирт. — А на колено вставать не собираюсь. Он чуть привалился спиной к стене. Но этот верб великолепен. Он опер стрелковую руку о поднятой предплечье. Весит почти как пистолет. Только скажи, что собираешься делать. Пошуметь на его балконе, чтобы он вылез наружу. А если он не вылезет? Тогда придется войти и вытаскивать его силой. Но если ты... Давай выманем его, если сможем. Вэо прервался, ожидая, пока мимо не пролетит Airspeeder. Узкая воздушная трасса была практически безжизненной. Большинство армий, в которых я когда-то служил, понятия не имели о долгосрочном планировании. Мне пришлось наловчиться по части нестандартных решений. Этейн сейчас не могла не чувствовать явственной угрозы в силе. Беременность, похожая на порядки, обострила ее чувствительность к живой силе. Вео ощущался как омут совершенного холодного спокойствия. Его отпечаток в силе был почти таким же, как у мастеров-джедаев. Стрела ощущался чужим. В нем был непостижимый, игривый разум, и в нем бурлила дикая радостная душа. Если бы не винтовка Вэу и хищные клыки Стрела, эта парочка могла бы ощущаться как мирный мужчина и его счастливое дитя. Она чувствовала кое-что еще. Теперь она это чувствовала постоянно, яркий, запутанный узор ее нерожденного ребенка. «Мальчик. Я стою на карнизе, и подо мной нет ничего на тысячи метров, и я не боюсь». Она удержалась от того, чтобы потянуться сквозь силу к Дармону. Это может отвлечь его в критический момент. Она просто чувствует, что он уверен и в безопасности, и этого достаточно. «Ты можешь придушить его с помощью силы?» — тихо спросил Вэу. «Что?» «Просто спросил. Очень удобно». Я никогда этому не училась. Жаль. Все нужные боевые навыки прошли мимо. Вэу шумно выдохнул и задержал дыхание. Его периферийное зрение отметило легчайшее движение, когда он нажал на спусковой крючок и тихий щелк откликнулся эхом, когда облачко, превратившегося в пыль камня, ненадолго заклубилось над углом квартирной стены. и и протянул Вэу. Прицел винтовки все еще был прижат к глазной прорези его черного шлема. Он выглядел как воплощение самой смерти. Хотя и Тейн и начинала считать броню, придающей уверенности, но та не стала от этого менее пугающей. И оказалось, что это не человек, привыкший избегать профессиональных ликвидаторов. «Смотри внимательнее, скажи мне, что чувствуешь?» Перев задержался у транспористиловых дверей, ведущих на балкон, и сунул Деку во внутренний карман куртки. Потом он вытащил бластер. Он открыл двери на метр, не больше, и остановился, озираясь по сторонам. С поднятым бластером одна нога все еще в комнате, другая на самом балконе. Этейн услышала, как выдохнул Вэу, а затем голова Перева дернулась назад, коротко плеснув темной кровью, словно его ударил невидимый кулак. Он упал, широко раскинув руки. Мертв. Ушел. Чем бы ни был перив, теперь это ушло из силы. Ни боли, ни удивления. И внезапно этого уже нет здесь. Стрил Мирт, не мигая, смотрел на своего хозяина, подметая хвостом карниз от возбуждения. Из глубины его глотки послышались тихие хнычущие звуки. «Надо будет побаловать себя такой игрушкой», проговорил Вео, все так же совершенно спокойно и умиротворенно разглядывавший верпинскую винтовку. Эти маленькие инсектоиды – замечательные оружейники. Он мертв. Я тоже так думаю. Гидростатический удар, производимый снарядами верпа, весьма впечатляет. Точное попадание в голову – внезапный керам. Но Дека все еще у него в руке. Хорошо. Он повернулся к Стейлу и приложил палец к его пасти. Удей, мирт Тихо, кур. Стрил уставился на него, золотые глаза остановились на его лице, голова чуть откинулась на подобные складки морщинистой кожи. Его хныканье мгновенно прекратилось. Вэу присел, вытянул руку, словно указывая, и сжал пальцы в кулак. «Ой я — Ой-я! — прошептал он. — Ищи, Аруэти, ищи предателя! Мирт развернулся на месте и вонзил когти в каменную кладку. Этейн смотрела, замерев, как он вскарабкался по стене и забрался на карниз этажом выше. Стрил явно понимал то, что ему говорили. Понимал даже жесты. Но она не могла понять, что же он делает. «Ой, я мирт Стрил покачался на четырех задних лапах, а затем прыгнул в бездну. «Ох!» А потом Этейн внезапно поняла, почему Стрил так странно выглядит. «Он растопырил все шесть ног!» И уродливая морщинистой кожа, которая делала его похожим на ходячую груду тряпья, туго натянулась в восходящем потоке воздуха. Он легко скользнул вниз, и с изяществом птицы упал на балкон напротив. Вэу снял шлем и вытер лоб. Его лицо было картиной искреннего восхищения и, да, любви. «Умный мирт», — промурлыкал он, «умный малыш». «Он летун! Замечательные звери эти стрелы!» «Он отправился притащить Деку?» Вэу помедлил. Этейн заметила улыбку, мелькнувшую у него на губах. «Да». «Это мальчик или девочка?» «И то, и другое», — ответил Вэу. «Мирт со мной с тех пор, как я присоединился к Мандаларианам. Стрилы живут куда дольше людей. Кто позаботится о нем, когда я умру?» «Уверена, что кто-нибудь его очень высоко оценит. Я хочу, чтобы о нем заботились, а не оценивали». Вео вернул шлем на место. Они ждали. Этейн напряглась, когда зверь появился из комнаты с декой, зажатой в зубах, как ей показалось. Или, может быть, у него в запасе еще есть сюрприз, вроде сумки, как у гурланинки Джиннард. Она вздрогнула от страха. Мирт вытащил на балкон тело Перева и потрепал его зубами. Она думала, что зверь пытается вырвать у него деку, пока тот не ухватил труп своими тяжелыми челюстями за плечо и не вскинул его на поручни. «Что он делает?» Вэо засмеялся. Мирт перекинул тело через поручень, словно мешок с песком, покачался чуть-чуть, а затем швырнул себя в воздух. Этей настолбенела от его способности перетаскивать человека весом как минимум 80 килограммов. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что она испытала, увидев, как его плавное падение переходит в полет с набором высоты, когда тот начал бить ногами и его кожаный парашют заработал, как перепончатое крыло. Мирт поднимался, как хищная птица, несущая добычу. Мирт летел. «Фаерфек», — проговорил Эйтейн. «Других слов для этого не нашлось». «Следи за языком», — одернул ее откровенно веселящийся Вэу. Мирт плюхнулся на карниз и втянул следом за собой перева. Вэу присел, насколько он мог это сделать, на узкой полосе камня, и обшарил куртку в поисках Деки. «Вот она! Готова!» «Мирт хороший, Мирт умный!» «Мирт дала, Мирдика!» Он вытащил свой комлинг. Кел, перьев больше не проблема, а у нас есть любопытная Дека. Скоро увидимся!» Мирт был в экстазе. Он хныкал и пускал слюни от удовольствия, пока Вэу чесал ему голову. Как охотничьему зверю равных ему не было. «Что с телом?» поинтересовалась все еще ошарашенная Этейн. «Мы просто оставим его здесь, на карнизе офисного окна?» «Это интересное дело даст следственному отделу КСБ повод чем-то заняться», ответил Вэу. «А нам даже не пришлось вторгаться в дипломатический комплекс, верно?» Этейн, уже привыкшая к смерти и убийствам, не могла удержаться. Она притянул руку и тоже почесала стрелу голову. «Пусть...» Тот и вонял, и, наверное, мог убить ее одним быстрым укусом. Все равно он был просто чудом. «Умница, Мирт!» – проговорила она. «Умница!»